не оценённые, непризнанные, всеми забытые. Владимир Сосин окончил Строгановское училище. Без особых потуг поступил в авгик на режиссёрский факультет и делал обвальные курсовые работы, делал сосигальским профессионализмом, который отточил в период домашнего образования. Искусство не отражение жизни, а её воспроизведение, говорил Сосин. Художник должен работать не для того, чтобы дать рецепт счастья, а чтобы облегчить людям жизнь, дать хоть немного радости. Сосин носил отутюженные костюмы, а дома устраивал фанфарные вечера, произносил витиеватые тосты, рассыпая яркие сравнения, крепкие поддразнивающие шуточки и непрерывно смеялся. Как художник, он был на расхват. Но его картины покупали только ценители живописи, а не официальные коллекционеры почему-то не ценили. Возможно, потому что он писал радостный мир, а не голую правду. Вокруг его дома на Почтовой улице тянулся забор, оклеенный объявлениями. Валялись ящики из-под овощей, ржавые жестянки, битые бутылки, окурки. Во дворе шастали пьяные чумазые работяги с ближайшего завода. Его окружала тусклая, убогая жизнь, а он писал улицы, запруженные солнцем, половодье цветов, красивые улыбающиеся лица. Солнце отражалось в окнах, на мокром асфальте, от множества солнц прохожие сходили с ума, сбитые с толку цветы не знали, куда поворачиваться. Однажды к сосину явился богатый иностранец и протянул чек. Поставьте любую сумму. Я готов купить все ваши работы. Но художник отказался, заявив, что его картины должны принадлежать нашему народу. Такой он был патриот. Сосин имел хорошую квартиру, встречался с пылкой душой, весёлой, начитанной девушкой. Он был слишком счастлив, и судьба, чтобы всё уравновесить, подбросила ему несчастье. После окончания института его пригласили снимать фильм за рубежом. Но секретное ведомство не пустили. Внезапно умерли родители, бросила девушка, довольно весело пропев. Разойдёмся, как в море корабли. Сосин стал часто выпивать. Радостный мир превратился в искажённый. Заскорузлые камни, чёрные стволы с чёрными листьями, всё будто обугленное. Я заглянул в другое пространство. взволнованно говорил Сосин: Раньше писал цветы и листья, теперь стебли и корни. В принципе, суть в том, что питает растение. И у животных и людей всё дело в наследственности. А вообще нормальный человек останавливает внимание и на прекрасном, и на уродливом. Теперь Сосин за собой не следил, одевался во что попало, его мучила бессонница, раздражали сигналы машин и карканье ворон, сутолока в транспорте. только собутыльники в пивной не раздражали. Большую часть времени он проводил в логове, как окрестил свою квартиру, из которой постепенно продал все вещи, и она действительно превратилась в логово. Теперь при встрече с друзьями Сосин говорил нервно, беспокойно. В принципе, жизнь это множество пустяков, а судьба в нужный момент оказаться в нужном месте и раскрыть то, на что способен. все очень просто. Но угадай этот момент, найди это место». Он падал все ниже, мало работал, влезал в долги, с утра небритый, отмокал в пивной. Однажды сказал мне со вздохом и определенным умыслом. «В принципе, я потерпел поражение. Я не боюсь смерти, и так достаточно насыщенно пожил. Умру, когда сам захочу, силой внушения». когда начнут мучить болезни. Скорее всего, так и произошло. Во всяком случае, Вскурёв исчез, и больше никто о нём не слышал. Было ещё два художника, которых признавали единицы: Вячеслав Пирогов и Александр Костылёв. Оба интеллигентные, с седыми усами, только Пирогов мессисист и рыхлый, с толстыми губами, а Костылёв сухой, со впалыми щеками и узким, плотно сжатым ртом. По образованию Пирогов был историком. Он преподавал в университете и лекциями об истории России приводил студентов в трепет. А дома Пирогов занимался живописью, писал мифы и невидимый мир, и так объяснял своё творчество. Есть мир видимый, всё, что можно охватить взглядом, и есть невидимый мысли, совесть, бог. Ангелы, нечистая сила. Невидимый мир значит для нас гораздо больше, чем видимый. Я непременно докажу существование нечистой силы. Эти ясные мысли вызывали огромное любопытство у девушки со странным именем Малина. Любопытство Малины росло с каждым днём, и её глаза так блестели, что Пирогов воспламенился любовью. Эта любовь сжигала его до тех пор, Пока он не женился на Малине. На мой взгляд, Марина выглядела женщиной-картинкой, цветочной вазой, неким безликим совершенством. В ней не было изъяна, который придаёт красоте жизненность. Но Пирогов считал иначе. Обливаясь слезами счастья, он сказал мне: "В Малине полно скрытых талантов. Она Титаник с затонувшими сокровищами", ляпнул я. Точно, Кину Пирогов. У неё гаснут нераскрытые способности, и угасли бы совсем, если бы она не встретила меня. После женитьбы Пирогов ушёл из университета и полностью посвятил себя живописи. Всё изменяется, мужественно заявил он मालिनी и приятелям. Меняется расположение звёзд, континенты, и человек должен менять деятельность и коллектив. Американцы вывели Больше 7 лет работать в одном коллективе вредно. Тупеешь, и отдача не та. Я решительно всё меняю. Малине не понравились эти мужественные слова. Она кокнула об пол фарфоровую чашку и закипела от возмущения. Выбрось это из головы. На что мы будем жить, если до сих пор у тебя не купили ни одну картину? Невидимый мир прекрасен. Но его надо писать в свободное время. Если ты не вернёшься в университет, попадёшь в ад. Согласен, меня это устраивает, нахально заявил Пирагов, и его семейная жизнь затрещала по всем швам. С того дня он безудержно писал картины, а Марина безудержно его ругала и била чашки. Казалось, Титаник подняли с дна океана и переоборудовали в броненосец. Тебе, видимо, нравится звон битой посуды, ухмылялся Пирогов, и тем самым ещё больше распалял жену. Перебив всю посуду, Марина подала на развод. Пирогов, несмотря на крепчайшие внутренние силы, испугался и вернулся в университет. А мне со вздохом объяснил: "Любовь это весы. На одной чаше огонь, на другой лёд. Главное в семье проявлять гибкость. Он продолжал писать картины, но не выставляясь, не имея поддержки, через несколько лет разочаровался в себе и забросил живопись. А жаль, наше отечество потеряло хорошего художника. Костылев работал искусствоведом в музее имени Пушкина, а для себя писал живописную старину. Особняки с железными кружевами решеток, ампирную мебель и и всё дотошно выписывал. Раньше вещи делали искусные, добрые мастера, задумчиво произносил Костылёв. Доброта порождает доброту. Вещь заиграет, если к ней подходить с любовью. Свои работы он хранил в сундуке и редко кому показывал, считал несовершенными. Кстати, на этой почве мы с ним и подружились. Я тоже сомневался в том, что делал но в отличие от Костылёва показывал свои работы, ведь критика приятелей шла на пользу. Костылёв чередовал работу в музее с домашней работой над стариной. Помогал жене вести хозяйство, дочь воспитывал в духе гимназисток, лето с семьёй проводил в палатке на Онеге, на острове с ароматическими травами. Но однажды они приехали на остров, а там все травы вытоптаны, и полно мёртвых бабочек. Плохая примета, вздохнула жена Костылёва, тихая, впечатлительная женщина с ярко-жёлтыми глазами. В самом деле, у Костылёва начались разлады с сотрудниками музея. Тема старины завела в тупик, дочери надоела гимназия, и она ударилась в тусовки, и только жена не изменилась. На работе следуй заповеди: беги от тоски и с глупцами не спёр. Мягко посоветовала она мужу. А старину временно оставь. По-моему, ты исчерпал эту тему. Порисуй что-нибудь другое. Костылев последовал совету жены, запер сундук, но за новые темы так и не принялся. Зато в музее, следуя совету жены, все уладил и защитил диссертацию. Спустя десять лет он стал вполне современным, купил машину и отпуск проводил в доме отдыха. Сундук открывал раз в год, просматривал рисунки и усмехался. Мои привязанности к старине выглядели какими-то ложными, изношенными, а между тем в его старине была подлинность, высокая культура, старомодная трогательность и прочее. Так мне кажется.